12. Новый дом. «Капитан Камар, с возвращением на корабль!» Хором поприветствовали меня встреченные в коридоре крейсера мейлонский подросток Герт Тиниуи Камар и магичка Лэнг соэтан Лаварес, с тюками вещей, направлявшиеся в сторону жилых кают. «Разве заселение еще не закончено?» – удивился я, указав на личные вещи в руках моих воспитанников. По графику, переселение членов экипажа фрегата «Паладин Тамара» на крейсер дипал u 781 планировалось завершить еще умень назад, после чего следовала проверка всех систем, и к моему возвращению в игру звездолет уже должен был стоять готовым к выходу из ремонтных доков. «Почти закончено», — ответила за обоих маленькая волшебница. «Просто нас с Тинни сперва расселили в разные каюты, но я уговорила Гертулина Тар поселить нас вместе, как было на фрегате». «Уговорила или воздействовала на первую помощницу капитана ментально?» Уточнил я со смешком, и малышка смущенно опустила глаза в пол. «Все ясно. Нарушила мой приказ не использовать псионику против членов команды. Я укоризненно покачал головой, однако возвращать все к исходному плану расселения экипажа по каютам не стал, поскольку мои воспитанники действительно сильно привязались друг к другу и фактически считали себя братом и сестрой. Да и обнаружившее возвращение капитана Герт Айни Уремяю уже появилась в коридоре и спешила ко мне с каким-то докладом. «Мой Кунг, с возвращением! Ремонт нашего нового звездолета полностью завершен. сейки накормлены и размещены на крейсере. Ваша капитанская каюта готова. Я сама лично подобрала мебель и всю обстановку. Прошу осмотреть и выразить свое мнение». Рыжая мейлонка переслала мне маркер до нужного помещения и указала лапкой на ближайший лифт. Да, старую каюту предыдущего капитана я отверг из-за слишком огромной площади и отдал под общую столовую экипажа крейсера. Вместо нее попросил выделить мне одну из жилых кают по правому борту звездолета, без разницы какую. Моя хвостатая помощница, слышащая Герт Айни, обещала сама устроить все в лучшем виде и теперь явно хотела похвастаться выполненной работой. Однако смотреть со мной каюту милонка не пошла. Поскольку в пяти метрах от нас проявились вернувшиеся из реального мира Ленк валерий урла вместе со своей питомицей-сестренкой. Рыжая кошечка развернулась к ним и пошла о чем-то секретничать с моей походной супругой. Я направился к лифту, но высокое восприятие позволило мне слышать разговор двух девушек. «Ну, рассказывай, подруга, как все прошло?» — шепотом поинтересовалась Айни. «Великолепно. Даже лучше, чем я надеялась». Вот только сестренку нужно было все же запереть. Пантера постоянно пыталась участвовать в нашей с комаром веселой игре и особенно догонялках. Сбила меня с ног в самый неподходящий момент. Я усмехнулся. Да, было дело. Предложенная великая охотница испытания для супруга закончилась практически сразу, когда появившаяся на шумы смехтеневая Пантера тоже решила поучаствовать в веселой игре. С другой стороны, у нас с Ваеда осталось больше времени для общения наедине в запертой от назойливой питомице спальне, так что мы сполна насытились любовью и остались весьма довольными окончанием дня отдыха. Пришел лифт, и я зашел уже внутрь, когда расслышал продолжение разговора двух подруг. «Аня, я не сильна в линиях будущего, но чувствую, что у нас с комаром все получилось. Мне нужно будет в ближайшие часы снова выйти в реальный мир, чтобы принять там противозачаточные средства». «Ты убьешь плод любви?» – ужаснулась Мейлонка. «Придется, иначе все маги земли ополчатся против меня и будут желать смерти мне и моему ребенку». «Не смей!» – поспешил я вмешаться, пока не случилось непоправимое. «Какой же я кунки, если не смогу защитить своего ребенка и свою любимую?» Валерия Урла сильно смутилась, что ее приватный разговор с Мейлонской подружкой был подслушан, но быстро взяла себя в руки. «Я все поняла, муж мой, и, безусловно, подчинюсь твоей воле». «Вверяю свою жизнь и жизнь будущего младенца в твои надежные руки. Но отныне для меня будет небезопасно встречаться с твоим первым советником Герт Макпиу Унроем и сильными магами Земли. Даже встречи с твоей воспитанницей Лэнг Суэтан Лаварес в реальном мире хотелось бы избежать, хотя девчонка относится ко мне хорошо. Но она, маг-правитель, и принадлежит к той же самой группе, что и мои недруги, а задурить голову несмышленному подростку очень легко». О как! Всю дорогу до своей каюты я думал об этом подслушанном разговоре. Неужели все настолько серьезно? Представители древних династий магов-правителей первой директории, да и некоторых других директорий магократического мира, едва не молятся на моего нерожденного еще сына и видят в нем будущее своего мира. Для многих из магов Кунг Камар Лафин – лишь промежуточное звено в цепочке лидеров династии Лафин, временная помеха, которую нужно перетерпеть, после чего наступит привычное положение дел. Появление же у нынешнего правителя еще одного наследника ставило под сомнение права ребенка принцессы Минно-Лафин, особенно если две мои супруги действительно поменяются местами в иерархии и Валерий Урла станет основной супругой. Как же это сложно! Насколько просто было жить, когда я был простым авантюристом, блуждающим по космосу на своем фрегате? Сейчас же приходится нести груз ответственности за доверившихся мне людей, юлить и выискивать дипломатические ходы, Учитывать позиции всех аристократов и магов. Кстати, а не были ли слова моего первого советника о том, что моя воеда Валерий Урла может безбоязненно выходить на станции Поко-Поко, сказаны специально. На станции ведь полно представителей фракции Реликт, среди которых немало сильных волшебников из магократического мира. Да и сам герт Мак очень сильный маг-прорицатель, способный видеть и манипулировать линиями возможного будущего. «Одно наложенное незаметное проклятие, одна слегка подкорректированная линия будущего, и конкурент для ребенка принцессы Мино не родится». Внимание! Лидер своры Мелифатов Крон Клаа Ушвайс своим указом утвердил человека Кунг Камара наблюдателем своры на Тайлаксе и полноправным наместником на планете. Показатель легитимности повышен до 3%. Необычное, весьма интересное сообщение. Причем, похоже, увидел его не только я, Ну и все уже участвующие в большой игре лидеры разных ветвей человечества. Об этом тоже стоило подумать. Да, я сделал очередной шажок на пути к титулу Кронга, единого правителя, разбросанной по всей вселенной человеческой расы. Но наверняка ведь правитель империи Георг ройл и Тон Месфель имеет другое мнение насчет того, кто должен возглавить объединенное человечество. Да и диктатор синдиката Гильвара Кунг Уморо управляющий союзом восьми планет и славящийся дурным характером, тоже добровольно не откажется от своих амбиций. Пожалуй, действительно стоило озаботиться вопросом безопасности своего тела в реальном мире. Станция Поко-Поко, как точка выхода из игры, уже отслужила свое. Первый советник Герт Маг Пиу, при всем его негативном отношении к моей воеда, свою работу мага-прорицателя выполнял хорошо и заботился о моей жизни, находя и предотвращая опасные линии будущего. И не зря предупредил меня, что следующий мой выход на Поко-Поко сопряжен с серьезной опасностью. Значит, опытный маг увидел реальную угрозу для жизни своего хозяина. Но куда переместить точку выхода в реальный мир? В первую директорию самый напрашивающийся выбор, и мои недруги, коих развелось уже немало, наверняка просчитали такой вариант и подготовились к нему. Да и для моей воеда Ленк Валери такой выбор будет означать как минимум смерть нерожденного ребенка, а то и вместе с матерью. Тогда, может, земля моего мира? Но как же не хотелось снова попадать в зависимость от прихоти земных лидеров? Нет уж, мне вполне хватило одного ареста из-за несовпадения взглядов на политическое устройство виртуальной планеты. Второй раз наступать на те же грабли я не собирался. Тогда Тайлакс? Мрачный, вечно сумрачный мир, развивший технологии слежки за обитателями до небывалых высот. Лично мне эта планета не понравилась. Зато для Ленк Валери это был оптимальный вариант — поскольку там мою воеда никто и пальцем не посмеет тронуть. К тому же огромные глаза девушки как раз приспособлены к условиям Тайлакса, что тоже было плюсом. Никакого дискомфорта от местных условий моя воеда испытывать не будет. Я закрыл глаза, мысленно вызвал свою походную супругу и велел Валерий сменить точку выхода в реальный мир на Тайлакс. «Погоди, две секунды! Сделано! Но ты-то сам как, муж мой! У твоей фракции разве есть верткапсулы на Тайлаксе?» Если нет, могу передать фракции реликт сотню-другую из тех, что числятся пустыми у меня в свободном Тайлаксе. Хватит и полусотни. Все, вижу, появились в настройках выбора. Спасибо, Валерий. Я оборвал ментальную связь. Неплохо. 50 верткапсул на чужой планете моей фракции однозначно пригодятся. Но вот сам я, поразмыслив, отказался от идеи перемещения на порабощенную сворой Мелиефата в планету. Не стоило давать в лапы крон Клаа и его миньонов инструмент давления на меня. Я ценил свободу и не хотел попасть в зависимость от мелиефатов. Касти Уч-3 тоже пройденный этап. Да и там я буду зависим уже от миелонцев и их хорошего ко мне отношения. Сейчас Кунг Кисси Мяо относится ко мне дружелюбно. Вот только она не единственная из лидеров миелонцев. Да и сама же Кисси предупреждала, что любой миелонец предаст друга без раздумий, если в какой-то момент это окажется выгодно». Однако было во вселенной место, где никто из лидеров великих космических рас не смог бы меня никогда достать. Мрачная и загадочное, огромная по своим размерам, заселенная опасными тварями, и вот уже тысячи тонгов скрыты от чужих глаз, убежище сямтро 7 Нет, самоубийцей я вовсе не являлся и не собирался бросаться в опасную неизвестность, перед этим хорошенько не подготовившись. Естественно, сперва нужно было выяснить всю информацию об этом далеком и загадочном убежище сиам 7 Раньше это было совершенно невозможно, но теперь с обретением древнего звездолета у меня появился уникальный канал получения знаний за многие тысячи лет накопленных в пирамиде реликтов. Также у меня имелся оператор, способный добывать для меня информацию из этого океана знаний. Именно с роботом-андроидом Герт Луаной, снова включенной по моему приказу, я и общался сейчас в своей капитанской каюте. Кстати, удивительно уютно каюте, несмотря на небольшие размеры, едва ли просторнее моей предыдущей на фрегате «Паладин Тамара». Тут на новом месте не было ничего лишнего, а из предметов роскоши имелась лишь стоящая в углу скульптура из обсидиана «Спираль жизни» работы мейлонского художника Мураша Усикфыра. Та самая, которую я подарил Валерии после нашего поединка на «Понте-4», когда не дал своей большеглазой спутнице уйти к опасной Ленке старте и ее контрабандистам. Зато мягкий, меняющий цвет ворсяной покров на полу с электрическим подогревом, рабочий экран в пол стены, гармонично вписавшийся в общий интерьер угловой диван и два больших кресла, убираемые в стену овальный столик и шкафчики, делали помещение удивительно светлым и уютным. Тут хотелось жить. Именно это первым делом и сообщила белокурая девушка-андроид, на что присутствующая при этом разговоре сидящая в крутящемся кресле хвостатая мейлонка посоветовала Герт Луане не строить иллюзий и вообще быть осторожнее в разговорах на тему близости с капитаном. Поскольку разбираются на части андроиды легко, но вот гарантировать потом работоспособность, собранная обратно модели, она не станет. Намек белокурой переводчицы был понят, и дальше разговор шел исключительно по делу. Герт Луана пообещала раздобыть в массиве данных пирамиды всю информацию про убежище Сямтро-7. Общая структура, план этажей, имеющиеся системы защиты, расположение резервуаров с водой, вместимость жилых помещений и заполненность верткапсул на момент потери связи. Отдельно я запросил информацию об обитающих в убежище инварах. Что за твари, откуда взялись, уязвимы ли к псионике, как реликты с ними боролись и почему не зачистили убежище от этих опасных паразитов. Состав воздуха, температура и условия внутри убежища могли за прошедшие тысячелетия сильно измениться, но все равно первоначальная информация меня также интересовала. Хотя я рассчитывал получить ответы на эти вопросы экспериментальным путем. У меня в экипаже имелось немало существ, способных выживать практически в любых условиях. Да, и всех доминанты в типовые верткапсулы убежища сиам не поместились, и огромных богомолов не удалось туда перебросить. Но у меня в экипаже имелся историк Герт Эда но Эдеэа, который живучестью мог поспорить с представителями Роя и дожидать им фору. Все-таки не каждый способен полностью восстановиться из сохранившегося крохотного кусочка тела. Настала пора Клаопу превращаться из простого пассажира на моем звездолете в полезного члена экипажа и начинать отплачивать капитану долг за свое спасение. Тем более, что историку, специализирующемуся на древних расах, наверняка самому хотелось бы посмотреть на сохранившиеся до наших времен сооружения реликтов. Также меня интересовала любая информация о других имевшихся убежищах. Хоть я и понимал, что с момента разгрома бело-фиолетовой армады и пленения крейсера DeepLU-781 во внепространственном кармане прошли десятки тысяч лет, и найденная информация будет сильно устаревшей, как и вся информация о других объектах древних рас. Но вот одно сооружение реликтов совершенно точно сохранилось до наших дней. Я имел в виду подземную базу на планете Рувару Йошпрайм, которую сумел активировать после многих тысяч лет консервации и даже переподчинил себе. Что это за подземный объект? Чем занимался до начала Большой войны? Ответы на этот вопрос я также попросил найти в хранилище знаний пирамиды. Как надеялся найти и таблицу кодов, которыми обменивались реликты и механоиды во время Большой войны? Без действующего кода механоиды не пускали меня на свою секретную базу в системе UF-98. И не давали дешифратор, необходимый для прочтения информации с Бога войны, флагманского корабля императора Георга I. Совершенно непонятно было, ценная ли информация содержится на древнем носителе, или все это и так можно отыскать в кладезе знаний пирамиды, и узнать это бездействующего кода я не мог. Еще я попросил Герт Луану поискать всю возможную информацию о пустоте, опасно питомце предыдущего капитана крейсера иерарха-пожирателя Кунг Пин Иш-Ишпина. Темпоральная капсула с этой опасной тварью по-прежнему находилась на моем звездолете, причем едва ли не в центральном зале. И потому, несмотря на все принятые меры по ограждению темпоральной капсулы и недопущению нежелательного контакта, эта потенциальная опасность все равно тревожила меня. Не обошлось и без обсуждения предстоящего вскоре большого сражения. Девушка-андроид заверила меня, что способна поддерживать двустороннюю связь с экипажами, сопровождающих мой крейсер кораблей, и оперативно осуществлять перевод всех поступающих команд и сообщений. Более того, Герт Луана даже несколько обиделась моему первоначальному недоверию и напомнила, что является точной копией королевы андроидов Лэнг Бионики, которая как раз и специализировалась на такой роли в бою. «Капитан, все системы корабля проверены и работают исправно!» Прервал мою беседу с роботом, донесшийся по громкой связи голос пилота-звездолета Герд Желтова. «Наш звездолет готов к выходу из ремонтных доков!» Я активировал микрофон на шлеме. Принял. Буду на мостике через две минуты. Всему экипажу занять свои места. Напоминаю, у нас всего сутки полтора научиться управлять всем этим доставшимся нам добром. После чего композит устроит нам суровый экзамен и проверит в бою, насколько хорошо мы учились.